Рождество. Картина Брейгеля Поклонение волхвов в зимнем пейзаже. Русская по своему духу. Ведь для нас Христос рождается в зиму. Повсюду стыло долгие месяцы, замёрзший снег и пустая земля. А Христос родился в тёплую вифлеемскую ночь. И пастухи шли за ангелом босыми ногами. Были недвижно в воздух, не по свод реки. Пастух и стадо овец, кушающие пищи, не вкушали, козлы наклонялись к воде, но не пили, и все это вмиг остановилось. А за облаком, заслонившим пещеру, где спал он, сиял свет, который нельзя вынести. У Брейгеля же суета-сует. Торгуют, моют, дерут ветки, носят воду, обсуждают то и это. Снег идёт межту телом, делами. У каждого свои заботы, и нет места в этом мире ни младенцам, ни матери. Нет их и на картине. Снег заметает, заносит всё и всех. И рождение, и чуды, и надежду. Но вот пришли сквозь снег повинуясь зову и свету и простые, и мудрые. Остановилась в небе звезда. Склонились над ребенком ангелы, пастухи и мудрецы, корова, ослик, мама. За снегом — Бог.